Глава 15. На этот раз мне потребовалось немного больше времени, чтобы переместить сознание в убежище. Все-таки для таких вещей требуется спокойствие и расслабленность, которых мне в тот момент явно не доставало. Первым делом я спустился вниз к учителю и рассказал о смерти Дали и о том, что охотники нарушили договор и теперь всем ученикам убежища грозит смерть. Больше всего я опасался за Марго. Скорее всего, она оказалась в заложниках у маньяков, раз уж ее брат дал согласие меня убить. Я ни словом не обмолвился про Алису, а учитель, к счастью, не спросил. Не до того было. Он сразу ушел к себе в комнату, наверное, отправился в базовую реальность спасать своих учеников. Я, конечно, предложил свою помощь, но мы оба понимали, что здесь я ничем помочь не смогу. После его ухода Я немного посидел у камина, пытаясь привести свои мысли в порядок и нащупать решение проблемы с Алисой Егором. Называть мою девочку Анарой мне больше не хотелось, хоть режь. Как только я немного успокоился, меня начало клонить в сон. Видимо, догнала бессонная ночь. Это было даже к лучшему. К тому времени, когда в убежище поднимется кипиш из-за прибытия новых постояльцев, я уже хорошенько высплюсь и буду готов действовать, правда, пока непонятно как. и я отправился в свою комнату. Перед сном я по привычке выглянул в окно. Мерзкое белесое пятно, смерцавшими сквозь него звездами, висело на своем месте, но вроде бы пока не увеличивалось в размерах. Я улегся в постель и мгновенно провалился в сон. И снова сторожевой волк сидел у моей кровати на коврике, и было мне спокойно, как в детстве. Когда мой сторож поднялся, Я понял, что пора просыпаться. В мою дверь кто-то настойчиво, если не сказать назойливо, стучал. Судя по легким сумеркам за окном, я проспал не более трех часов. Вот ведь неугомонные. Завернувшись в одеяло, я прошлюпал полбосыми ногами к двери. Стоило ей чуть приоткрыться, как в мою комнату ворвался розово-голубой вихрь, и Марго повисла у меня на шее. Она одновременно и смеялась, и плакала, и что-то бессвязно лепетала, В общем, истерика в классическом исполнении. Я взял девушку за плечи и слегка встряхнул, чтобы привести в чувство. При этом одеяло свалилось на пол, и я остался стоять в одних трусах. Хорошо еще, что не спал голым. Марго тут же перестала метаться и стыдливо отвернулась. В целом я достиг своей цели, хотя и не совсем так, как планировала. Пока я в скором темпе натягивал джинсы и майку, Марго стояла, скромно потупив глазки, как юная гимназистка. Но я-то видел, что она из-под тишка подглядывает. Вот чертенок. Я был так рад тому, что Марго цела и невредима, что даже не прореагировал должным образом на ее эмоциональное появление. «Пойдем вниз, выпьем кофе», — предложил я. «И ты мне все расскажешь, хорошо?» Девушка молча кивнула и пошла впереди меня на выход. Судя по истерике, она уже узнала о смерти Дали. «Хорошо, что не от меня». хотя, возможно, была и другая причина ее неадекватному поведению. Пока мы спускались, нам на пути попалась странная парочка. Женщины сильно за сорок и совсем молоденький парнишка. Они шли, обнявшись, и о чем-то тихо говорили. Марго с ними вежливо поздоровалась, но они только кивнули и проследовали своей дорогой куда-то в сторону комнат для медитации. — Это согранно! — заговорчески прошептала Марго мне прямо в ухо. Она мастер игры. Значит, Дали была не единственным мастером. Что ж, это радует. Внизу больше никого не было. Мы взяли по кружке кофе и уселись у камина. Я ожидал, что Марго тут же примится делиться со мной своими приключениями, но она сидела молча и спокойно пила кофе, как будто только что не билась в истерикой. Что это, такая реакция на стресс? Или она просто устала? И я решился начать первым. «Марго, как тебе удалось вырваться?» Она вздрогнула, как от удара. «Откуда ты знаешь?» Девушка так резко развернула мою сторону, что кофе из ее чашки выплеснулся на пол. «Что произошло, Антон? Почему столько народу в убежище?» «Так, она ничего не знает. Это, мягко говоря, не здорово». «Охотники разорвали договор», — пояснил я. «Все, кто успел, укрылись в убежище». «А ты разве не поэтому здесь?» «Расскажи все по порядку», — попросил я, видя, что Марго отрицательно крутит головой. И она принялась рассказывать. Все началось два дня назад, когда Вертера неожиданно вызвали в Москву, так сказать, на ковер к начальству. Марго, как водится, напросилась с ним. Вот ведь непоседа. Они поселились в гостинице, кстати, в моем районе. Вертер уехал в штаб, а Марго созвонилась Дали, и они договорились встретиться поболтать. Местом встречи была выбрана та самая кофейня, в которой мы несколько раз сидели и разговаривали с девушкой-дуванчиком. Дали сказала, что там очень уютно и всем недалеко ехать, пояснила Марго. А еще мы собирались тебя проведать, посмотреть, как ты живешь. Нашли на что смотреть. Как странно, значит, Дали была моей соседкой. Выходит, мы не случайно пересекались в моей кофейне. Она тоже была там завсегдатаем. Как только Марго вышла из гостиницы... Из припаркованной рядом со входом скорой выскочили два парня и вкололи ей что-то в шею. Она еще помнила, как они тащили ее в машину, а потом все, темнота. Очнулась она от того, что кто-то шлепал ее по щекам. Это оказался вертер Увидев, что она очнулась, он приказал ей лежать тихо, а сам принялся расстегивать наручники, которыми Марго, оказывается, была пристегнута к кровати. «Это было такое странное место», — пожаловалась девушка. «Маленькая грязная комната с облезнанными обоями. А внутри ничего, кроме кровати, на которой я лежала. Да еще пара стульев». Вертер, как только меня отстегнул, приказал немедленно переправляться в убежище. Прямо так, лежа. Но потом он отвернулся, чтобы меня не смущать. А я села на кровати и увидела там, в углу. Марго перехватила дыхание. Она судорожно сжала свою чашку, и многострадальному полу досталась еще доза кофе. Они там лежали, два человека. Оба были мертвые. Она посмотрела на меня в упор. Это мой брат их убил, понимаешь? Конечно, понимаю. А что ему еще оставалось? Задание ведь он провалил. Мог бы, между прочим, сразу заняться поисками сестры, вместо того, чтобы стрелять в друзей. Хотя тут не мне судить. Я же не знаю всех обстоятельств. Я начала его трясти, а он молчит, только слезы текут по щекам. Марго уже кричала. «Ты понимаешь, я никогда не видела, чтобы брат плакал, даже в детстве! А потом он заставил меня уйти в убежище и ничего не объяснил. И вот я здесь, а ты спишь себе, как ни в чем не бывало. А мне так плохо, голова окружится и тошнит. Зачем они мне вкололи эту гадость?» Было похоже, что сейчас у нее начнется еще одна истерика. Лучше бы купировать новый приступ в самом начале. Марго, тебе, наверное, не кофе сейчас нужно выпить, а молока, Запоздало догадался я, чтобы нейтрализовать наркоту, которую тебя накачали. Я поднялся из кресла типа за молоком. На самом деле мне ужасно хотелось оттянуть тот момент, когда придется ей все рассказать. Стой! В голосе Марго зазвучал металл. Либо ты мне все расскажешь прямо сейчас, либо я немедленно вернусь в базовую реальность – сама все узнаю у Дали. Вот так она и из вертера веревки ведет шантажистка. Я набрал в легкие воздуха, как перед погружением под воду. Дали больше нет. Вот я это и сказал. Весь воинственный задор маленькой шантажистки моментально иссяк. Она испуганно округлила глаза, губы ее затряслись. Надо было как-то помягче подготовить ее сначала. А я как рубану с плеча. Хреново из меня утешитель получился. Этого не может быть. Маргу замотала головой, а у самой из глаз уже плели слезы. Она же мастер. Любого можно убить, если очень постараться. Нашел время пофилософствовать. Чербан бесчувственный. Это вышло случайно. Просто нелепая случайность, понимаешь? Вертер стрелял в меня, а Дали поставила энергетический щит и пуля. Сарика «Вертер хотел тебя убить!» В ужасе прошептал Марго. Похоже, своими дурацкими объяснениями я только сильнее загнал сознание Марго в шоковое состояние. Лучше бы уж с самого начала все рассказал по порядку. Ее привычный благополучный мир рушился прямо на глазах. Любимый брат в одночасье превратился в убийцу тех, кого она любила. Нужно было как-то смягчить удар. Они шантажировали Вертера твоей жизнью, Марго, промямлил я. У него не было выбора. Но зачем я еще оправдание убить? Вертер запутался и сам загнал себя в ловушку. Можно сколько угодно оправдывать себя тем, что убиваешь только плохих парней. Но рано или поздно что-то подобное должно было случиться и подставить его перед выбором. И Вертер свой выбор сделал. Часть еще, что Марго осталась жива. А Марго сидела, отрешенно уставившись в огонь. И только слезы все текли по ее щекам. Она их не вытирала. Возможно, даже не замечала, что плачет. В один момент она потеряла и брата, и подругу, которую боготворила. При всей своей бесшабашности эта милая девчушка в сущности была беззащитна. Не успела еще обрасти непробиваемой броней безразличия. Я поднял ее на руки и отнес постель. Марго зарылась лицом в подушку вместе с розово-голубыми дредами и, наконец, зарыдала в голос. Я облегченно вздохнул. Если плачет, значит, приняла случившееся несчастье, смирилась и сможет это пережить. Однако оставить ее одно я все же не решился. Сидел на постели и гладил по головке, пока она не успокоилась. Вскоре дыхание Марго стало ровным. Стресс последних часов взял свое. «Пусть поспит». Надеюсь, утром она сможет посмотреть на случившееся другими глазами. Выходя из комнаты Марго, я услышал голоса, доносившиеся снизу из каминного зала. Похоже, убежище не вынуждено превращалось в довольно шумное местечко. Говорили громко. Видимо, тема была животрепещущая. Например, «Собственное выживание». или война с профессиональными убийцами. Наверное, мне следовало спуститься и хотя бы поинтересоваться ходом спасательной операции. Но беседа с Марго так меня вымотала, что сил на улыбки и знакомства не осталось. Я уже положил ладонь на ручку двери в свою комнату, когда снизу донесся голос учителя. «Антон, спустись к нам, будь любеден. Видать, не судьба мне была сегодня побыть в одиночестве. Что ж за жизнь-то такая? С усилием проглотив готовое сорваться с языка ругательства, я поплелся знакомиться. Оказывается, время сюрпризов еще не закончилось. За столом, вместе с дюжиной незнакомых мне людей, сидел вертор. Увидев его, я так и застыл у лестницы. Он тоже поднялся и уставился на меня, не мигая. За столом повисла тишина. Все замерли. Как будто ожидали, что мы устроим сейчас дуэль прямо у них над головами. Это было довольно забавно. Немая сцена не ждали. Я демонстративно перевел взгляд на учителя и не спеша подошел к столу. «Всем доброго времени суток!» — нужно было разрядить обстановку. «Рад, что всем вам удалось спастись». В конце концов, раз учитель пустил Вертора в убежище, то считает его безопасным для окружающих. Возможно, что и для меня тоже. После моих слов все благородное собрание снова загудило. Только охотник продолжал стоять, не сводя с меня взглядом. «Чего это он строит из себя соляной столб? Или все-таки явился сюда за моей головой? Идея, конечно, бредовая. Убивать меня здесь бессмысленно, так как в базовой реальности я останусь живее всех живых. Хотя, умерев в убежище, я уже больше не смогу сюда вернуться». Так что здравое зерно в таком раскладе все-таки имеется. Только не верю я, что Вертер на это решится во второй раз. Ему и первая попытка далась непросто. Проигнорировав столб, я уселся за стол рядом с учителем и сделал вид, что очень проголодался. Стол под однако оказался говорящим. Ты ей рассказал. Это не был вопрос. Скорее, его реплика звучала как обвинение. За столом опять стихло. Видимо, народ еще не потерял надежды полюбоваться на дуэль. Я оторвался от тарелки с супом и с интересом посмотрел на этого обличителя жестокого отношения к подросткам. Он всерьез надеялся, что я стану врать его сестре или запрусь у себя в комнате, чтобы с ней не встречаться. «Да с какой стати?» «А ты чего ожидал?» Это тоже не был вопрос. В качестве альтернативы можно было отпустить ее в базовую реальность, пообщаться создали. Это был удар ниже пояса. Верт раздулся воздушным шариком, его лицо сделалось бледным, как у покойника. Он опустил глаза, неловко вылез из-за стола и побрел к входной двери прямо так, в тонкой рубашечке. Сидящая напротив девушка в черном платье окликнула охотника, когда он уже выходил в морозную темноту. Видимо, забеспокоилась, как бы не простудился. А мне было его ни капельки не жалко. Уверен... Он заслужил каждую каплю той боли, что выворачивала его сейчас наизнанку. Сидящие за столом удивленно переглядывались, не понимая, за чего весь сырбор. А я вернулся к супу, стараясь не обращать внимания на вопросительные взгляды окружающих. Не стану я ничего объяснять, даже не надейтесь. Когда я покончил с первым блюдом, учитель откашлялся, прочищая горло. «Антон, я думаю, тебе стоит знать». что большинство сидящих за столом обязаны Вертеру своей жизнью. «Это упрек, что ли? Нашего героя несправедливо обидели. Какой же я жестокий. Вот, оказывается, почему для охотника не закрыли доступа в убежище. Он все-таки решился перейти на светлую сторону. Печально, что для принятия такого решения ему пришлось своими руками убить любимую женщину». «Это что-то меняет?» – невинно поинтересовался я. Может быть, учитель ждал, что я побегу на мороз, извиняться за свою бестактность? Не дождется. Для тебя, наверное, ничего. Он был сама покладистость. Просто не забывай, что гнев программиста может быть очень вреден для здоровья окружающих. Сидящие за столом начали громко перешептываться: Какой сюрприз! Программиста увидели собственными глазами. А чего я действительно так злюсь? Это, наверное, из-за марго. Невыносимо, когда женщины плачут, тем более такие открытые и беззащитные, как этот бесенок. Кстати, а чем я могу быть опасен для окружающих? Накормую что-нибудь эдакое, вроде прихода северного пушистого зверька. Я невесело усмехнулся. Прошу прощения, дамы и господа. Пусть успокоится, а то еще спать не смогу. У меня был очень тяжелый день. Разрешите откланяться. С этими словами я встал, ответил всем по клум. и не спеша двинулся в свою комнату. Вообще-то я не собирался добавлять сарказма в свою речь, но так уж получилось. Мне нужно было, наконец, побыть в одиночестве. В отличие от остальных, я сюда отправился не самому спасаться, а придумать спасение для Алисы. В комнате было темно, хоть глаз выколи, потому что, укладываясь днем спать, я задернул все шторы. Вот и отлично. Никаких отвлекающих факторов. Я попытался восстановить в памяти все, что знал о проклятии Горы и Анары. С чего там все началось? Он оставил ее на год, судя по всему, просто из-за недоразумения. Почему же Анара перестала его ждать? Обиделась? Не похоже. Я же знаю мою девочку. Может быть, лучше ее самой. Из-за обиды она бы не бросила любимого человека. Тогда что? Меня, к примеру, она оставила одного в больнице из-за своего увлечения. но она не собиралась расставаться со мной на совсем, Это не в счет. И тут до меня дошло, что же произошло тогда, много веков назад. Долгие годы они жили вместе и практически не разлучались. А когда гор исчез так надолго, она решила, что ее любимый где-то сгинул. Она рассчитала его мертвым. Вот в чем было дело. Иначе никак не объяснить, почему она вышла за Сабина. А через год... Гор вернулся, но она уже была мужняя жена и к тому же беременна. Наверное, была бурная сцена выяснения отношений. Это понятно. А потом Гор опять исчез. Только на этот раз его не было уже 10 лет. Где же он пропадал? Ежу понятно, что Анара готова была вернуться к любимому, несмотря на изменившийся статус. А того и след простыл. Странно все это. Я нутром чувствовала, что напал на интересный факт. который имел прямое отношение к нынешней ситуации. Главное было не упустить эту тоненькую ниточку, и она приведет меня к решению. Я ходил из угла в угол, натыкаясь в кромешной темноте на мебель, но опасался включить свет, чтобы не спугнуть удачную мысль. Но оказалось, что удача поджидала меня не в темной комнате, а за дверью. В самый неподходящий момент раздался настойчивый стук, и учитель появился на пороге. «Ни за что не поверю, что ты уже спишь», — произнес он вместо приветствия и зажег свет. «Присядь на минутку. Нам надо поговорить». Я обреченно опустился на кровать, предоставив ему кресло, но учитель в своей излюбленной манере взгромоздился на подоконник. «Что с тобой произошло, Антон?» «Ну все», — начался допрос. «Ты ведь не сразу отправился в убежище после ухода Вертера». Он пристально смотрел на меня, как будто пытался прочитать ответ у меня на лбу. Поскольку я угрюмо молчал, учитель решил попрактиковать дедуктивный метод. Это было неразумно и чрезвычайно рискованно. Но ты провел ночь дома. Снова взгляд в упор. Ты был не один? Я прав? Дальше отмалчиваться было просто неприлично. Пришлось признаться, что я был с Алисой. Я очень за тебя рад. Его слова прозвучали как-то неискренне. Даже не предполагал, что твоя программа действительно сработает. А почему твоя Алиса так долго к тебе не возвращалась? Она потеряла память. И жила все эти десять лет с другим человеком, — пояснил я. Эх, была не была. Если не с учителем, так с кем же еще делиться? Этого человека зовут Гор, а мою Алису он называл Анарой. Торжественно закончил я свое признание. Наступила звенящая тишина. Такого оборота Учитель, похоже, не ожидал. А я даже ощутил какое-то облегчение. Сразу нужно было ему все рассказать. «Имя еще ничего не значит», — с сомнением произнес учитель. «Нужно больше деталей. К тому же гор — это скорее прозвище. Настоящее его имя было Видогор, знаю», — встрял я. Но Анара называла его гором. Учитель опять завис. Ему должно быть... Трудно было поверить, что я вот так ненароком наткнулся на легендарную парочку. «Вообще-то, Ведогором его звали в прошлом воплощении», – задумчиво прокомментировал он мою реплику. «Пятьсот лет назад он носил имя Анна Горн». «Ух ты! риста. Неудивительно, что он сократил свое имя до трех букв. Мне бы тоже не хотелось, чтобы ко мне обращались таким полным именем». «Это ж надо!» У них даже имена оказываются одинаковые. «Анара» и «Анагорн». «Карма она такая!» — обложила со всех сторон. «Опиши мне его внешность», — попросил учитель. «Внешность самая обычная», — отмахнулся я. «Только глаза ярко-синего цвета». «Да, и еще он юкагирский шаман». На этой фразе учитель спрыгнул с подоконника и нервно заходил по комнате. Даже не стал скрывать своего волнения. «Значит, все в точку». Через пару минут Мациона он резко остановился и повернулся ко мне лицом. «Знаешь, Антон», – произнес он задумчиво, – «а я какое-то время подозревала, что ты можешь оказаться гором. Уж очень стремительно проявлялись твои способности, при том, что ты до сих пор не осознал свою миссию. Но таких совпадений просто не бывает. Синие глаза были у обоих братьев, хотя это еще не доказательство». Ведь при воплощении внешность может меняться. То, что он шаман, это тоже ожидаемо. Способности ведь никуда не деваются, но вовсе не гарантия. А вот то, что он юкагирский шаман, меняет все. Ведь род Сабина и происходит из юкагиров. Мне, честно говоря, никаких подтверждений не требовалось. Я, как только увидел синеглазого, сразу понял, что именно так и должен был выглядеть бог ангелов. А уж когда он зыркнул на меня своими бездонными зрачками, последние сомнения улетучились. Забавно, что учитель считал меня гором. Лестно, конечно, но чушь несусветная. Чего же, интересно, он не поделился своими подозрениями со мной? Получается, нет у него доверия к своему ученику. «А кто такие юкагиры?» – полюбопытствовал я, хотя уже успел кое-чего нарыть про этот народ в сети. «Юкагиры – очень древний народ». Учитель мгновенно переключился в режим лекции. Они владели землями Алтая и северо-востока Сибири задолго до появления древних египтян. По некоторым данным, юкагиры вообще древнее всех сохранившихся до нашего времени народов. Впрочем, сохранившихся нужно брать в кавычки. Примерно 200 лет назад они стали буквально исчезать из реальности с неестественной скоростью, словно создатель намеренно стирал их из игры. Именно тогда юкагиры начали смешиваться с монголоидными расами, пришедшими на их земле тюкчами, коряками и венками. Так исходно белая древняя раса постепенно превратилась в типичный монголоидный народ севера, хотя и с некоторыми особенностями. Например, их язык не похож ни на один язык мира, а национальная одежда скорее напоминает русский кафтан, чем кухлянку. Но главное, они в значительной мере утратили знания о мироздании и практиках работы со стихиями, которые были их особенностью. Очень печально, но род Сабина и гора прервался. Учитель грустно улыбнулся, а потом неожиданно хлопнул в ладоши. «Что ж, значит, сомнения на твой счет теперь рассеяны», выдал он бодро, словно подслушал мои мысли. «Кстати, а ты пробовала материализацию в базовой реальности?» Когда я рассказал про эксперименты с бутылкой вина, он только неодобрительно хмыкнул, видимо, из-за недостойной высокой миссии объекта для материализации. «Хорошо, еще одно подтверждение на лицо, констатировал учитель и засобирался. Но у меня тоже имелся к нему вопрос, который я ему мусолил в потьмах до его прихода. А именно, где же пропадал Гор 10 лет после выяснения отношений с Анарой? «Мы ведь уже обсуждали этот аспект», — упрекнул меня учитель, — то ли в забывчивости, то ли в бестолковости. Общего линейного времени не существует. Это для Анары прошло 10 лет, а для Гора могло пройти и сто лет, и одно мгновение, если он находился в иной реальности. На этом учитель пожелал мне спокойной ночи и удалился. А я сидел как громом пораженный. Ответ был на поверхности. Как же я сам не догадался? Видимо, Гор породил своим горем гибель для Анары, пребывая в ином мире, где время течет не так, как в базовой реальности. А тем временем она прожила с Абином долгих 10 лет без особых приключений. Нынешняя ситуация разворачивалась с точностью до наоборот. Гор, судя по всему, не научился пока путешествовать по мирам. Значит, и гибель Дианары он нашаманит в нашем мире. Остается только переместить мою девочку в иной мир и спокойно жить положенные 10 лет. Я, честно говоря, был согласен и на меньшее. Да, кармических последствий расставания не избежать, но их можно отсрочить. Вот и решение. Завтра же попрошу учителя открыть для Алисы путь в убежище. Других-то альтернативных миров я не знаю. От перевозбуждения долго не мог заснуть. Даже решил было, не дожидаясь разговора с учителем, отправиться за Алисой в базовую реальность. Но вовремя сообразил, что окажусь в своей квартире ранним утром. И возвращение моей любимой придется ждать несколько часов, что вообще говоря небезопасно в разгар войны с охотниками. Кстати, а чего они вдруг как с цепи сорвались? Жили себе мирно, бок о бок, с продвинутыми игроками, а теперь в одночасье решили их всех уничтожить. Неужели это из-за меня? Испугались проявления очередного программиста? Или тоже решили, что я гор? Но тогда уж и охотились бы на меня, а не на всю продвинутую общественность. Впрочем, меня не пытались убить трижды. Так что обвинять их в отсутствии интереса к моей персоне не приходится. И все-таки мотивы клана казались иррациональными. Больше всего это было похоже на внутренние разборки. Как известно, лучший способ приструнить оппозицию – это объединиться против внешнего врага. И кто же у них с кем борется? Потомственные против наемников? Фанатики против умеренных? Интересный вопрос, но сугубо теоретически. С точки зрения людей, запертых в убежище, хрен редкий не слаще. Под эти рассуждения я наконец заснул: Сторожевой волк занял пост на коврике у кровати, и напряжение последних часов отошло в сторону. Если бы не это чувство спокойной уверенности, сопровождавшее появление волка, я бы уже начал возмущаться с новическим однообразием, честное слово. Я проснулся, когда солнечный свет уже пробился сквозь плотные шторы с ощущением, что отключился буквально несколько минут назад. Как ни странно, часы подтвердили мои ощущения. Я действительно проспал всего полчаса. Откуда же солнышко? Переборов лень, я раздвинул шторы и обомлел. Картинка за окном была просто фантасмагоричная. На небе беззаботно расположились сразу два светила. Луна, как и положено, вольготно разлеглась на облаках над горами, а солнце светило сквозь белесую дымку разрыва в темном звездном небе. Наверное, пейзаж за окном можно было бы даже назвать красивым, если бы он так сильно не навевал мысли об апокалипсисе. Судя по световым пятнам на снегу у дома, Я был не единственным наблюдателем конца света этой ночью. Высунув голову за дверь, я, как и ожидалось, услышал приглушенные голоса, доносившиеся снизу. Народ, похоже, активно обсуждал увиденное. На случай, если кому-то вздумалось бы привлечь меня к обсуждению или эвакуации, я натянул одежду и улегся под плед поверх одеяла. Спускаться вниз по собственной инициативе мне было влом, и я просто решил подождать, пока меня дернут. Кто бы мог подумать, что в такой ситуации мне удастся заснуть? Видимо, сказался недосып последних дней.